Мы выходим из склада человечины через другую дверь, ведущую в комнату мадам. Это совсем иной мир. Шумный и переполненный пляж за окном, раскаленное солнце в небе, сама комната набита пышной старой мебелью. Повсюду разбросаны книжки, открытые коробочки со сладостями, одежда, дешевые бижутерии, браслеты дутого золота, полупустые флакончики духов, игральные карты. Огромная кровать под бархатным балдахином не незаправлена, под ней валяется тапочка. В буфете галерея початых бутылок, на стене пыльная гитара, персидский ковер на полу, проеден молью и заляпан винными пятнами. «Теперь можешь гадать, какая я настоящая», — говорит Падам. «А я не собираюсь гадать». В мире все равно нет иной правды, кроме той, в которую нам хочется верить. Мы не задерживаемся в комнате, мадам, чему я безмерно рад. Здесь слишком душно. — лёня мне порой кажется, что ты совсем еще мальчик, — говорит мадам. Нельзя же быть таким наивным. Почему? — Жить трудно. — А мне никто не обещал, что будет легко. Я иду... Рядом с мадам, гадая как мы смотримся со стороны. Бледный высокий стрелок годится мадам сыновья по возрасту, но сходства в них нет. Наверное, это выглядит, как визит переодетого аристократа в дешевый бордель. Ступеньки крутые, предупреждает мадам, я помню. Мы выходим в рекреационную залу, и девочки под зонтами приветствуют мадам одобрительным визгом. Гей, бултыхающийся в воде у самого берега, торопливо встает и машет рукой. Из-под стойки бара высовывается всклокоченная голова компьютерного мага и торопливо ныряет обратно. «Видишь, Вики нет», — громко говорит мне мадам, — покровительственно кладет руку на плечо. «Девочки, стрелок подождет свою подружку, не обижайте его». Общий смысл ответов сводится к тому, что меня непременно обидит, но мне это понравится. Мадам грозит девушкам пальцем, потом идет к стойке бара. Макс, словно почувствовав ее приближение, появляется на свет. — Поговори со стрелком. Ласково просит его мадам. У него есть вопросы. Ответь на все. На все, все — На все-все, — вопрошает мак. — Абсолютно. — Ну, мадам, я вас язык не тянул, — заявляет мак. — Если бы в этом была необходимость, — вздыхает мадам. Я дожидаюсь мага за столиком, стоящим чуть в отдалении от других. Ни к чему девочкам слушать наш разговор. «Шампанское!» — заявляет маг, подходя ко мне. «Привет, стрелок! Ты ведь шампанское пьешь, верно? Я не пью, там пузырьков много, потом в животе обурчит». Он как-то странно двигается. Очень ровно, словно по асфальту. Смотрю на его ноги. Они не касаются песка. На босых ногах мага стоптанные тапочки — из которых растут крошечные, молотящие по воздуху крылышки. А я только с девушками шампанское пью, отказываюсь я. Там водка есть? Там все есть. Макс шлепает на стол бутылку ликера ядовито-фиолетового цвета и убегает с невостребованным Абрау-Дюрсо. Через минуту все так же паря над пляжем, он возвращается с водкой Урсус, хрустальным кувшином полной воды и пакетиком Зуко, — На, мешай. Урсус я никогда не пробовал, но, по слухам, водка хорошая. С надеждой, что подсознание додумает вкус за меня, наливаю стопку. Мак хватает кувшин и сам смешивает в нем напиток, пользуясь рукой в качестве миксера. В конце концов, мы в виртуальности, микробов тут нет. Я залпом выпиваю и отхлебываю прямо из кувшина, интересуюсь, где такую обувку раздобыл тапочки ты А сегодня сделал. Запарило в песке вязнуть. Нравится? Понимаешь, ходить в не может так по полу. Вот пришлось к подметкам кусок пола приклеить. И теперь никаких проблем. Гуляй по воздуху, пока не устанешь. Мак хочет и начинает мелко перебирать ногами, поднимаясь почти до уровня стола. Потом поджимает ноги, подает в кресло и откупоривает свой ликер. С чмоканьем припадает к бутылке. — Шикарная штучка! — заявляет он. — Сладкий-пресладкий, настоящий кюросал. — Ты весь день тут проводишь, интересуюсь я. — День! — Ха! Я отсюда хожу поесть и, портон, в туалет сбегать. — Мадам, говорит, вся защита на тебе держится. — Не то слово, тут все на мне держится. Посторонний может сюда пройти. — А как бы мы на жизнь зарабатывали, если их не пускать? — Я о другом. — Возможно, проникнуть в служебное помещение борделя. «Заведение? Понимаешь, это не бордель, а заведение. Нет, нельзя. Абсолютно». макс вздыхает и становится более серьезным. «Ты хакер или ламер?» «Вопрос риторический, но все же отвечаю. Чайник я». «Понятненько. Видишь ли, абсолютных защит не существует. Чем больше приближаешься к абсолютной надежности...» тем неудобнее твое пребывание в виртуальности. Тут вышли квадратичная зависимость С увеличением защиты падает твоя способность воспринимать и передавать информацию. Самое главное — найти оптимальные соотношения защиты и удобства. Э -э наша охранная система создана с элементами искусственного интеллекта. При обнаружении попыток взлома дается оповещение, вводятся дополнительные пароли, включаются болванчики. Болванчики... «А это автономные мобильные охранные программы, фагоциты, я их болванчиками зову, они все тупые, ты чего не пьешь?»